Глава 27. «Сегодня хороший день», — подумала Эйбра, когда они попрощались с Эстер и с остальными родственниками. Пока они шли к машине, она взяла Эли за руку, собираясь сказать ему это, однако не успела, заметив на другой стороне улицы вездесущего Вулфа. «Что он здесь делает?» — спросила она. «Неужели думает, что ты прямо сейчас подойдёшь к нему и во всём признаешься?» «Нет, просто хочет напомнить, что мне от него никуда не деться». Эли сел за руль и завёл двигатель. Оказывает психологическое давление. Прошлой зимой дело дошло до того, что я почти не выходил из дома, потому что знал, стоит мне отправиться в парикмахерскую, как он тут же сядет в соседнее кресло. Но это настоящий харассмент, если говорить юридическим языком. Фактически так оно и есть. Мы могли бы подать иск, но тогда он получил бы выговор от начальства, а я, честно говоря, слишком измучен происходящим. По суду я всё равно ничего не добился бы. Было проще всего не обращать на это внимания. Получилось, что ты посадил себя под домашний арест. сам или никогда не расценивал это как добровольный домашний арест, но в чём-то она права. Следует признать, что его переезд в Вискибеч с своего родасылка опять-таки добровольная, но теперь-то ей точно пришёл конец. Мне не нужно было никуда ходить, тем не менее возразил он. Друзья отвернулись от меня и исчезли из моей жизни. Моей юридической фирмы не стало удерживать меня. А как же тогда линия поведения невиновен, пока вина не установлена? это юридическая формулировка, но она не считается весомой для важных клиентов, репутации фирмы и оплачиваемых часов работы. И всё-таки им следовало поддержать тебя или хотя бы из принципа, объективности ради. Им было чем заняться. У них, кроме меня, имелись другие партнёры, сотрудники и клиенты. Сначала они назвали это отпуском, но по сути меня уволили, и мы все понимали это. В любом случае, я получил свободное время и мотив заняться писательским трудом. Только не пытайся представить их позицию как благодеяние. Ничего доброго они тебе не сделали, недовольным тоном заявила Эйбра. Ты сам оказал себе благодеяние. Ты поступил так, как тебе казалось правильнее. Повёл себя по-настоящему позитивно. Я ухватился за возможность заняться писательством и выбрал соответствующий образ жизни. Вот это действительно позитивно. После того, как меня не арестовали, а я, поверь мне, опасался этого и ждал каждый день, я получил шанс приехать в Усть-Каменогорск и поселиться в нашем доме. Это было своего рода очищением, подумала Эйбра. Но оно же породило страшную усталость и напряжение, а также, как ей казалось, некую покорность судьбе. И что теперь? спросила она. Теперь одной ли ей жизни недостаточно? Я уже не могу просто так жить, ожидая падения. Буду бороться, попытаюсь найти ответы на вопросы. Когда я получу их, то запихну Волфу в глотку. Я люблю тебя. Элис улыбкой посмотрел на неё. Однако улыбка сменилась выражением осторожного удивления, когда он заглянул ей в глаза. «Эйбра?» «Да, да, ты лучше смотри за дорогой». Повинуясь её жесту, он нажал на тормоза, чтобы не врезаться в ехавшую впереди машину. «Ужасное время», — продолжила она. «Неромантичное, неудобное, но я верю в человеческие чувства, особенно в позитивные, добрые. Любовь — самая лучшая из них, самая светлая. Мне оно очень нравится, но в какой-то момент я была уверена, что больше никого не полюблю». У нас у каждого, Эли, было много плохого в прошлом. Это плохое тянет нас на дно, и ему трудно сопротивляться. Но в то же время оно помогло нам лучше узнать себя. Самое скверное состоит в том, что трудное прошлое мешает нам доверять людям, мешает обрести былую целеустремлённость и смелость совершать рискованные поступки. Удивительно, подумала Эбра, но стоило мне произнести эти слова вслух, как я почувствовала себя сильнее и свободнее. Я не жду от тебя рискованных дел, но ты должен чувствовать себя счастливым от того, что умная, интересная, знающая жизнь женщина любит тебя. Эли слушал её, продолжая маневрировать в потоке транспорта, пытаясь выехать на 95-ю автостраду. "Я чувствую себя счастливым", признался он и тут же испугался собственных слов. "Так да этого достаточно. Слушай, надо найти музыку получше", попросила она и стала перебирать музыкальные каналы автомобильного спутникового радио. Значит, вот как? Подумала ли? Я люблю тебя, и тут же: "Давай найдём другую музыку". Как же чёрт побери нужно вести себя с такой женщиной? К ней труднее привыкнуть, чем к непредсказуемому уличному движению в Бостоне. Она ещё более непредсказуемая. Эли пытался думать о чём-то другом, однако мысли упрямо возвращались к Эйбри. Ему придётся как-то ответить на её слова, и всё равно никуда не деться от этого дела. «Как же можно мыслить здраво и логично, трезво рассуждать о любви и обо всём, что с ней связано, когда ему нужно решить так много всего и справиться с таким множеством проблем?» «Нам нужен план», — неожиданно произнесла Эйбра, и ему снова стало не по себе. «Боже, ну и лицо у тебя», — рассмеялась она. «Типичный образец плохо скрываемого мужского ужаса. Я не имею в виду план типа «Эйбра любит Элли, успокойся». Речь идёт о плане, почему Джастин Зюскинд тайком проникает на третий этаж Блавхауса, Нужно систематично, один за другим, перебрать все предметы, которые находятся на третьем этаже. Я уже занимаюсь этим по паре часов каждый день, но до сих пор так ничего и не нашёл. Ты видела, сколько там вещей? Видела? Вот поэтому я и употребила слово систематично. Мы придерживаемся той версии, что этот тип ищет сокровища. Мы подкрепляем её вполне разумным предположением, что у него есть информация верная или неверная, заставившая его копать землю в подвале. Давай просуждаем логически. Теперь он ищет какую-то новую информацию, новую подсказку, которая подтвердит по его мнению местонахождение клада. Или мысленно представил себе множество незримых или незамеченных точек на чертеже дома, но эти точки плохо увязывались с тем, что они успели узнать. Возможно, он нашёл то место, которое искал. Может, и нашёл. Но ведь после этого он снова забирался в дом. Он по-прежнему считает, что разгадка находится где-то внутри Блаухауса. Но вещи не были перевёрнуты, сказала Элли после недолгих раздумий. Я не знаю, в каком порядке вещи лежали в чемоданах, сундуках и ящиках шкафов, так что не будем исключать, что до прихода полиции он мог покопаться в них. Если он это сделал, то наверняка проявил осторожность. Затем в них порылись полицейские, так что ни о каком порядке говорить не стоит. Но откуда он мог знать, что в доме никого не будет? Он явно не хотел, чтобы кто-то знал о том, что у него есть доступ к дому. Мы ничего не узнали бы о нем, не пройдись мы тогда по темному подвалу. Мы прошлись по темному подвалу, потому что он тогда отключил свет. Это и было свидетельством взлома. Отличная мысль. Но разве ты стал бы что-то искать там? Если бы ты вернулся домой, вызвал полицию, то вряд ли отправился бы в подвал искать там следы злоумышленника. но даже если бы ты и спустился туда, то вряд ли добрался бы дальше винного погреба». «Согласен, он пошел на риск, все предварительно просчитав, все продумав до минуты. Ему был необходим доступ в дом, и если мы тщательно обыщем третий этаж, то наверняка поймем его мотивы. Нам придется ждать с того момента, когда он вернется», — напомнила Эйбра. «Но до этого мы должны будем кое-чем заняться, причем более активно, чем раньше. Гораздо активнее», — быстро поправилась она. А я знаю, что ты всё перебирал в уме, сопоставлял разные варианты. А сегодняшняя поездка дала нам новую пищу для размышлений. Но особенно мне понравилось твоё предложение пересмотреть и своими руками перебрать вещи на третьем этаже. Мы действительно можем всё внимательно пересмотреть. И помимо этого прикинуть, что можно сделать с помещениями. Я собираюсь захватить разрисованный веер. Что? Яркие цвета помогут разбудить воображение? Нет, — возразила Элли. — Не понимаю. Чего? Кого? Тебя. ответил он. Облегчение от того, что они наконец въехали в деревню, сменилось разочарованием. Интересно, как в ней всё это уживается: любовь к музыке, исполняемой по радио, систематичные поиски, планирование ловушки для преступника и страсть к раскрашенным веерам. Как можно одновременно интересоваться самыми разными вещами? Я могу думать о разных вещах, особенно если они кажутся мне важными или интересными. Любая вещь имеет важное значение для человека. Признаю это. В то же время, мне кажется, что музыка во время автомобильной поездки тоже важна. Не менее важен и осмотр третьего этажа и разработка плана по поимке Зюскинда. Воздействие различных цветов на воображение, штука не менее интересная и важная. Сдаюсь, шутливо признал Эли и остановил машину перед Блавхаусом. И правильно делаешь, ответила Эйбра. Затем она вышла из машины, раскинула в стороны руки и грациозно покрутилась на одном месте. «Мне нравится, как здесь пахнет. Морской воздух удивительно приятный. Хочется пробежаться по берегу и вдоволь надышаться». Или не мог оторвать от неё глаз, зачарованный её красотой. «Ты для меня очень много значишь, Эйбра». «Я знаю. Значишь больше, чем кто-нибудь другой». «Хочется надеяться на это», — ответила она и опустила руки. «Но я честно... Не надо...» ей вытащила из машины сумку и встряхнула гривой волос. Не надо ничего уточнять. Просто прими это как данность, как волшебный дар. Если ты решишь, что я поспешила дать его тебе или подарила не так, как тебе хочется, то толку от него не будет. С этими словами она направилась к входной двери, из-за которой донёсся радостный лай Барби. Вот это самая надёжная сигнализация, отличает своих от чужих. Я сейчас переоденусь и возьму её с собой на пробежку. Эля достала из кармана ключей. Я бы тоже пробежал всё вместе с вами. «Отлично!» Она больше ничего не сказала, и они вместе приступили к изучению содержимого сундуков и чемоданов. Эйброт тщательно составляла список вещей, внося их в файл ноутбука. «Мы не эксперты в этом деле», — подумала она, «но подобная систематизация старинных вещей поможет в будущем создать музей, о котором так мечтала Эстер». Они долго делали подробную опись отдельных вещей, вносили их в каталог и клали на место. Эйли отнес и сложил в отдельную кучу домовые и бухгалтерские книги и дневники. Некоторый он листал и при этом делал записи в блокнот, посчитав их особенно важными для своих изысканий. Через несколько часов они расстались, и ему и ей нужно было заниматься своими делами. Эля решила отложить работу над книгой на более позднее время, понимая, что сейчас можно найти среди этих пыльных старых бумаг что-то важное. Он уже успел почерпнуть кое-что полезное из этих флянтов, в которые скурпулёзно заносились сведения о покупке мяса, птицы, ищ масло и различных овощей у местного фермера по имени Генри Тибет. Элли решил, что этот фермер, скорее всего, предок его нового друга Стоуни. Он представил себе Стоуни в соломенной шляпе и комбинезоне и позабавился такой картине. В следующую секунду Барби неожиданно залаяла. Он встал со складного стула, но лай тут же прекратился, и до его слуха донёсся голос, позвавший его Эйбри. Это я, не спускайся, если занят. Если что, я наверху, ответил он. Мне нужно тут кое-что сделать, а потом я поднимусь к тебе. Как приятно снова услышать её голос, подумала Эля. Приятно осознавать, что скоро она придёт к нему и поможет в работе, расскажет, чем только что занималась и кого видела. Каждый раз, когда он пытался представить себе дни, когда Эйбра ещё не было в его жизни, ему вспоминались долгие безотрадные часы добровольного затворничества в огромном доме, где всё казалось мрачным, бесцветным, некрасивым. Теперь ему всё чаще и чаще приходила в голову мысль о том, что именно она принесла в его жизнь свет и радость. Через несколько минут он услышал, как Эй브 при преписку поднимается по лестнице. Скоро она предстала перед ним в обрезанных по колено джинсах и футболке с надписью: "Йога это круто". "Привет. Я отменила сеанс массажа, и поэтому" она остановилась возле столика, за которым он и работал, ожидая его приветствия и поцелуя. "О, господи. Что такое?" Он вскочил на ноги, готовый защищать её от всех зол мира. от пулков до призраков. Какая прелесть, воскликнула Эйбри и буквально набросилась на платье, которое лежало на чемодане, содержимое которого еле вносил в каталог. Она с такой поспешностью прижала к себе этот раритет, что еле даже растрогался. Она подбежала к зеркалу, с которого уже было снято покрывало, и прижала к себе кораллового оттенка платье образца 1920-х годов с низкой талией и подолом по колено. Затем покрутилась перед зеркалом, пытаясь разглядеть себя с разных сторон. «Для него нужно длинное-предлинное жемчужное ожерелье, шляпка-колокол в тон и длиннющий серебряный мундштук», — заявила Эйбри, не выпуская платье из рук. «Представь себе, где оно могло быть. Его хозяйка наверняка танцевала в нём Чарлистон на вечеринках или в подпольных барах, где угощались контрабандным джином или виски». Она снова повертелась перед зеркалом. Та, которая носила это платье, была отчаянной, даже немного безответственной и абсолютно самоуверенной особой. Оно идёт тебе. Спасибо, оно просто сказочное. Знаешь, то, что мы нашли здесь и внесли в каталог, вполне пригодится для будущего музея моды в Блаухаусе. Да я скорее подумаю о том, чем лучше выколоть глаз, спицей или кочергой. Мужчин не изменить, решила она и не стала менять этот статус. Ну хорошо, не здесь, а в каком-нибудь другом месте. Но согласись, платье здесь столько, что хватит на фантастическую экспозицию в будущем музее Стер, который когда-нибудь откроется. С этими словами она аккуратно сложила платье и, обернув его бумагой, убрала в чемодан. А я посмотрела в подзорную трубу, прежде чем подняться сюда. Там по-прежнему никого не видно. Она обязательно вернётся, знаю, но я терпеть не могу ждать. Она шагнула к нему и запоздало поцеловала. Почему ты не работаешь над книгой? Что-то рано ты закончил работу. Я закончил черновой вариант и решил взять короткий перерыв, чтобы текст немного отлежался. Ты закончил книгу? Быть того не может. Эй, брабняла его за шею. Это фантастика. Почему бы нам не отпраздновать это? Черновик это ещё не книга. Это подобие книги, которая нуждается в большой доработке. И как ты к этому относишься? Я понимаю, что текст нуждается в доработке, но мне это всё равно очень нравится. Ты закончил её раньше, чем я надеялась. Спасибо. В любом случае мы сегодня празднуем. Я собираюсь приготовить кое-что на ужин и поставлю сейчас на лёд бутылку шампанского, которую принёс из кладовой. Радуюсь за него, я и бросила ему на колени. Я горжусь тобой. Но ты же её не читала, лишь короткий отрывок. Это неважно. Ты закончил её. Сколько получилось страниц? Сколько сейчас получилось? 543. Ты написал 543 страницы, над которыми работал в жуткой и нервной обстановке. Написал их в важный поворотный этап в твоей жизни, в условиях незакончившегося конфликта и жуткого стресса. Если ты не гордишься собой, то это или скромность, или глупость. Что же именно, скажи на милость. Она пытается воодушевить меня, — решила Элли. Воодушевить и окрылить. Наверное, нужно честно признаться, я горжусь собой. Вот это уже лучше. Эйбра поцеловала его и снова обняла за шею. Через год как раз в это время твоя книга будет опубликована или окажется на пути в типографию. Твоё имя будет очищено от всяких гадостей, и ты получишь ответы на все твои вопросы о собственной жизни и твоём родном доме. Нравится мне твой оптимизм. Это не только оптимизм. Я гадала на картах Таро. Так-то понятно. Давай по третьему, мой аванс за книгу в Белизе. Предложение принимается. Оптимизм и карты Таро гремучая смесь мистер реальность, особенно если её подкрепить упорством. Но почему именно белись? Понятия не имею. Это было первое, что мне пришло в голову. Часто бывает так, что первый вариант оказывается лучше всех остальных. Что у тебя будет интересного сегодня? Ничего такого, что имело бы отношение к приданному Исмеральды. Тогда нам сегодня много придётся сделать, и я начну перебирать вещи в следующем чемодане. Они довольно долго занимались сортировкой вещей, но затем решили оставить чемодан в покое и осмотреть старый платяной шкаф. Поразительно, сколько всего люди накапливают за свою жизнь, подумала Эйбра. Старые салфетки, выцветшие вышивки, детские рисунки на ломкой бумаге, которые вот-вот рассыплятся в прах. Она нашла стопку граммофонных пластинок, примерно той же эпохи, что и превосходное кораллового оттенка платье. Отыскался и граммофон, который Эйбра не замедлила завести, поставив пластинку. Она улыбнулась и лукаво посмотрела на Эли, когда помещение заполнили хриплое звуки музыки. Её танцевальные па в стиле танца Шимми вызвали у него ответную улыбку. «Тебе стоило бы надеть это платье?» — предложил Элли. «Может быть, позже», — игриво ответила она. Танцуя, Эйбра приблизилась к шкафу и вытащила следующий ящик. «Как много здесь неиспользованной или частично использованной ткани?» — мысленно отметила она, перебирая и аккуратно укладывая на место отрезы. «Кто-то когда-то использовал этот шкаф для портновских работ, накапливал шелка и вышивки, шерсть и атлас». Из них наверняка шились превосходные платья, но кое-что всё же оставалось незаконченным. Раскроенные куски материи так и не превратились в одежду. Когда я ибра добралась до самого нижнего ящика, то не смогла вытащить его полностью. Он застрял прямо посередине. Она пару раз сильно дёрнула его, затем вытащила из него отрезы и лоскуты ткани и конверт с иголками. Старую подушечку для булавок с вышивкой, изображавшей спелый красный помидор, и жестяную коробку с нитками. О, да, это же выкрики! Модели 30-х и 40-х годов, воскликнула она, осторожно перебирая их. Английские блузки и вечерние платья. О, господи, ты только посмотри на этот сарафан! Это просто чудо. Ну, раз ты так говоришь, Эйбри неудостоил его взглядом. Это просто прелесть. Да мне только что дошло, что я никогда раньше не носила винтажные платья. Интересно, смогу ли я сама сшить такой сарафан? Сшить? Попробуй. Может быть, стоит взять для этого вон тот отрез жёлтого шёлка. Я никогда не занималась шитьём, но мне кажется, что это занятие мне понравится. Вот, и попробуй. Я, пожалуй, воспользуюсь швейной машиной, которую мы здесь нашли, чтобы винтаж получился самым натуральным. Она сложила выкройки стопкой и снова вернулась к пустому ящику шкафа. Он застрял, пожаловалась она. Не идёт ни туда, ни сюда, где-то заело. Эйбра нагнулась и осмотрела верхний ящик, надеясь увидеть, что же мешает до конца выдвинуть самый нижний. Там или что-то застряло, или его перекосило. Затем её пальцы коснулись какой-то металлической полоски. Что-то там в углу мешает ящику встать на место, сообщила она, обращаясь к Эли. Нет, в обоих углах, добавила она. Я сейчас посмотрю. Подожди минуту. Не пойму, почему он держится в шкафу. Наверное, не желая ждать, Эйбра нажала пальцами на внутренние углы ящика, и он тут же выскользнул, упав почти прямо ей на колено. Эли удивлённо посмотрел на неё. С тобой всё в порядке? Да, правда, он немного ударил меня по коленям. Тут как будто какое-то тайное отделение в задней части ящика. Точно. Я обнаружил точно такие в нескольких ящиках и в старом буфете. Ты находил в них что-то подобное? Эйбра показала ему деревянную шкатулку с резным вензелем в виде буквы L. Пока что нет. Эли заинтересовался находкой и отложил свою работу в сторону, когда она поставила шкатулку на стол. Заперта. Может быть, ключ от неё окажется среди прочих ключей, которые я нашёл в тайном отделении старого буфета. Эйбра бросила взгляд на Кувшинку, где они стали складывать все ключи, найденные при осмотре помещений третьего этажа. Затем вынула из вал шпильку. "Давай сначала попробуем этим открыть". "Ты серьёзно?" усмехнулся Эли. "Собираешься открыть котелку своей шпилькой? Это классика, разве не так? Посмотрим, что там за замок такой". С этими словами Эйбра согнула шпильку, сунула в замочную скважину, повернула её в одну сторону, затем в другую. Поняв, что она решила непременно открыть шкатулку, я ли собрался было подойти к кувшину с ключами, но в следующую секунду услышал тихий щелчок. Ты занималась этим раньше? В последний раз, когда мне было 13, я потеряла ключик от моего дневника. Кое-какие навыки остались. Она приподняла крышку и вытащила несколько пожелтевших конвертов. Им уже и раньше попадались письма, которые в основном приходили в Вискебич из Бостона или Нью-Йорка. Какие-то из них были от предков Элли, уходивших на войну, или от женщин, вышедших замуж и уехавших в другие края. Эйбра надеялась найти среди них любовные письма, но такие пока ещё им не попадались. «Бумага, наверное, очень старая», — заметила Эйбра и осторожно вынула письмо из конверта. «Написано, скорее всего, гусиным пером и…» «Да, верно, старая. Вот дата. 5 июня 1821 года. Адресована Эдвину Лэндону». «Это, по всей видимости, брат Виолетты», — сказала Элли. Ему было под 60. Он умер, кажется, в то же десятилетие. От кого письмо? От некоего Джеймса Дж... Фиджеральда из Кембриджа. Элли сделал запись в блокноте. «Можешь прочитать мне его?» «Могу». «Сэр, я сожалею о прискорбанных обстоятельствах и содержании нашей встречи, состоявшейся прошлой зимой. Я никоим образом не собирался вторгаться в вашу личную жизнь или вредить вашей репутации». Несмотря на то, что в тот раз вы предельно ясно выразили своё мнение и намерение, я испытываю чрезвычайную необходимость написать вам от имени нет. По настоянию моей матушки и вашей сестры Виолетты Лендон Фиджеральд ей брастонавилось. Их взгляды встретились. Элли, читай дальше. Он встал и заглянул в письмо, которое она держала в руках. В семейных архивах ничего не говорилось о том, что она вышла замуж или имела детей. Читай дальше. Повторил он После нашей январской встречи ваша сестра заболела самым серьёзным образом. Наши жизненные обстоятельства продолжают усугубляться долгами, вызванными смертью моего отца, случившейся 2 года назад. Выполняемой мной обязанности секретаря Андра Грендена, эсквайра, приносит мне скромный доход, благодаря чему мне относительно неплохо удаётся содержать мою семью. В данный момент мне приходится помогать и моей матери в дополнение к попыткам вернуть старые долги. Я бы ни за что не осмелился обратиться к вам за финансовой помощью от моего имени, однако вынужден сделать это от имени вашей сестры. Поскольку её здоровье никак не улучшается, доктора советуют нам переехать из города на побережье, полагая, что морской воздух окажет на неё благотворное целебное воздействие. Я боюсь, что она не доживёт до следующей зимы, если нынешние обстоятельства не изменятся. Самое заветное желание вашей сестры вернуться в Вискибич, а вернуться в милый её сердцу родительский дом, в воспоминания о котором так дороги ей. Взываю к вам, сэр, не как к дяде, даю вам слово, что более никогда не посмею просить вас о помощи в силу наших родственных уз, обращаясь к вам как к брату, чья сестра желает вернуться в отчий дом. Помня о хрупкой бумаге письма, Эйбра осторожно положил его на стол. Охейли, значит, она покинула дом. Дай подумать. или выпрямился и принялся мерить шагами комнату. В архивах не сохранилось сведений о её семье и детях. Ничего не упоминается в них и о смерти Виолетты. Я никогда не слышала о Фиджеральде. Неужели её отец уничтожил соответствующие документы? Скорее всего, так и случилось. Она сбежала из дома, и отец не только отрёкся от неё, но и уничтожил все бумаги, в которых говорилось о ней. Должно быть, он был маленьким уродливым человеком. Напротив, высоким и красивым. Во всяком случае, он таким запечатлён на портретах. Поправил ее Эли. Но что касается характера, внутренней сути, то тут ты, пожалуй, права. Значит, Виолетта сбежала, отдалилась от родственников и перебралась в Бостон или Кембридж, и отец отрекся от нее. Она вышла замуж, у нее родились дети, по крайней мере, у нее появился сын. Неужели Фитцжеральд и есть тот самый, кто спасся после крушения Калипса? Имя ирландское, а вовсе не испанское. Скорее всего, ему понравился Блавхаус, или же в равной степени вероятно, что она встретила его и вышла за него замуж после того, как сбежала из дома. Неужели после этого не произошло ни одной попытки примирения до самой её смерти? Не знаю. По слухам, Виолетта сбежала вместе с любовником, но я помню, что ходили разговоры о том, что она убежала после того, как любовника убил её брат. Разбирая наши архивы, я наткнулся на документы, в которых упоминалось о том, что причиной ухода из дома стала ее беременность, но имя Виолетта действительно в конце 1770-х годов было вычеркнуто из всех бумаг. Теперь у нас есть письмо, и оно позволяет нам начать поиски некоего Джеймса Дж. Фитджеральда из Кембриджа. Элли, следующее послание написано в сентябре того же года. Еще одна просьба. Ей стало хуже, а долги продолжают расти. Он утверждает, что его мать слишком слаба, чтобы держать перо в руке и писать самостоятельно, и пишет под ее диктовку. «Знаешь ли, я так растрогалась? Брат, я уповаю на прощение. Я не хочу предстать перед Господом с враждой в наших сердцах. Умоляю тебя в память о нашей прошлой любви друг к другу позволить мне вернуться в родительский дом, чтобы умереть в нем». Хочу, чтобы мой сын увидел своего дядю, моего брата, которого я когда-то так любила, и который любил меня до того рокового дня. Я умоляла Господа простить мне мои прегрешения, так же, как и я прощаю тебя. Прости меня и позволь вернуться домой». Эйбра вытерла скатившиеся по щеке слезы. Но ведь он не простил ее, да? Вот третье письмо, последнее, датировано 6 января. Сегодня в 6 часов вечера Виолетта Фиджеральд покинула этот мир. Последние месяцы своего земного бытия она сильно страдала. Эти страдания, сэр, остаются на вашей совести. Да благословит вас Бог, но не я. На смертном ложе она поведала мне о том, что произошло в последних числах августа 1774 года. Призналась мне в своих прегрешениях. В прегрешениях юной девушки и ваших, сэр. Она страдала и умерла, мечтая о родном доме и прощальных объятиях родственников, отрёкшихся от неё. Ни я, ни мои потомки не забудут этого. Олелейте ваши богатства, которые оказались для вас дороже её жизни. Вы больше никогда не увидите её живой и не встретитесь с ней на небесах. Будьте вы прокляты за ваши поступки, так же как все Лендоны, которые родятся после вас. Эйбр положила последнее письмо к двум предыдущим. Я согласна с ним. По общим отзывам, Эдвин Лендон и его отец были суровыми, бескомпромиссными людьми. Я бы сказала, что письма это подтверждают. Более того, мы не знаем, ответил ли Эдвин на это письмо, и если да, то нам неизвестно, что именно. Известно лишь одно. Они с Виолеттой согрешили в августе 1774 года, через пять месяцев после крушения Калипса на побережье возле Виски-Бич. Нам нужно найти информацию о Джеймсе Фитджеральде. Необходимо установить дату его рождения. Ты думаешь, что она уже была беременна, когда убежала из дома? Я полагаю, что именно этот грех могли осуждать такие люди, как Роджер и Эдвин Лэндоной. И я считаю, что с учетом их тогдашнего положения в обществе и их богатства, они точно осуждали дочь, забеременевшую вне брака». Элли подошел к ней и взял письмо в руки. «Джеймс» — достаточно распространенное имя. Тогда сыновей часто называли в честь отца. «Ты думаешь, что ее любовник, матрос Скалипса, носил имя Джеймс Фиджеральд?» «Нет, я думаю, что ее любовником был Натаниэль Джеймс Брум. Это он выжил после крушения корабля». «Его второе имя — Джеймс?» «Именно. Кто бы ни был, этот Фиджеральд...» Я готов спорить, что Виолетта уже была беременна, когда выходил за него замуж. Бруммок убежать вместе с ней и изменить имя? Я так не думаю. Этот человек был пиратом, личностью со скверной репутацией. Я не верю, что он мог бы поселиться в Кембридже и вести там спокойную размеренную жизнь, воспитывая сына, который стал мелким клерком. Он ни за что не позволил бы Ленданом завладеть сокровищем. Мне почему-то кажется, что я двинул бил его, убил, забрал драгоценности и выгнал сестру из дома. Ты считаешь, что он мог пойти на такое ради денег? По-твоему, они так безжалостно обошлись с ней, вычеркнув её имя из семейных архивов ради денег, а она вступила в любовную связь с разбойником, убийцей и вором, человеком, которого власти непременно повесили бы, если бы поймали? Лендны накапливали богатство, укрепляли положение в обществе, наращивали политическую мощь. Их дочь, которую они намеревались отдать замуж за какого-нибудь богача, погубила собственную жизнь. Они были бы опозорены её браком с преступником или рождением незаконнорождённого ребёнка. С ней следовало обойтись надлежащим образом. Обойтись надлежащим образом? Я вовсе не одобряю того, как они поступили с ней. Я всего лишь в общих чертах определяю их позицию и возможные действия. Я слышу речь адвоката Элли Лендина. Этот адвокат не относится к числу моих любимцев. Андвакат Лендон просто констатирует факты. Моделирует поведение людей, живших в прошлом, и их тип мышления. Они были неправы, но такова была тогдашняя жизнь. Роль женщины в семье и обществе была не такой, как сейчас. У неё практически не имелось никаких прав. Она была собственностью мужчин. Знаешь, мне это неприятно слышать. Держи себя в руках, сказала Элли, когда она резко встала. Я говорю о нравах конца 18 века. Ты говоришь это так, будто не видишь в этом ничего плохого. Это история, далёкое прошлое. Чтобы получить ясную картину тогдашних событий, нужно подходить к этому делу логично, а не эмоционально. Я предпочитаю эмоции. Эмоции твоя сильная сторона. Пусть она подойдёт к этому эмоционально, решила я. Посмотрим, что даст сочетание логики и эмоций. Что же подсказывают тебе эмоции? Что тогда случилось? Они подсказывают мне, что Роджер Лэндон был самовлюблённым бесчувственным ублюдком, а его сын Эдвин — бессердечным сукиным сыном. Они не имели права так жестоко обойтись с Виолеттой. Дело не в нравах эпохи, дело в самих людях. Эй, брат, ты понимаешь, что говоришь о тех, кто умер два века тому назад? Ну а твоя точка зрения тогда какая? Элли крепко потер лицо обеими ладонями. Почему бы нам не признать следующее? Мы сделали один и тот же вывод. Частично он состоит в том, что Роджер и Эдвин Лэндони были бессердечными, упрямыми и беспринципными типами. "Это уже немного лучше и точнее", ответила Эйбра. Её глаза неприязненно сузились. "Беспринципные. Получается, что ты действительно веришь в существование сокровищ и в то, что Брум перенёс их на берег. Ты веришь также и в то, что Эдвин убил его и воспользовался преданом Исмиральды?" Это в любом случае были похищены драгоценности, но ты права. Я считаю, что он нашёл их и прибрал к рукам. Так да где же они, чёрт его побери? Я как раз и пытаюсь это выяснить, но всё это пустые слова, если исходная предпосылка не верна. Мне нужно найти следы сына Виолетты. Но как? Я могу найти их сам, но это займёт много времени, потому что я юрист, а не историк. Но ведь сейчас есть много возможностей найти этого человека. Например, существует много сайтов на тему генеалогии. Я могу обратиться к людям, которые знают в этом толк. У меня есть один такой знакомый. Когда-то мы с ним были друзьями. Она поняла, что он хотел сказать. Этот знакомый после известных событий отвернулся от Элеи и перестал с ним общаться. Эле прекрасно понимал, что пришлось пережить в алеете, что значит стать изгоем, униженным и отверженным. Ты уверен, что хочешь сделать это? Примерно неделю назад я подумала о такой возможности, но тогда не решился, потому что «Нет, я действительно не хочу этого, но я попытаюсь изъять страницу из книги Виолетты. Когда карты раскрыты, прощать проще». Эйбра приблизилась к нему и взяла в ладони его лицо. «И всё-таки потом мы устроим праздник. Я готова хоть сейчас приступить к его подготовке, а пока надо спрятать эти письма в какое-нибудь надёжное место. Я позабочусь об этом». «Как ты думаешь или зачем Эдвин сохранил эти письма?» «Не знаю. Вообще-то Лэндоны имели обыкновение хранить старые вещи». Этот комод, наверное, принадлежал ему, и он спрятал письмо в тайное отделение, где никто не смог бы отыскать их. Нас глаз долой, сердце вон. С письмами он поступил так же, как и с Виолеттой, сказала ей бра. Мне почему-то кажется, что он был ужасным занудой. Занудой? Почему? спросил себя Эли, когда она ушла. Вряд ли. Было бы точнее сказать, что Эдвин Лендон был самодовольным мерзавцем. Вряд ли найдётся на свете такое генеалогическое древо, на котором нету родлевых кривых ветвей. Оле включил ноутбук и принялся искать контактный телефон бывшего друга. Оказывается, для того, чтобы прощать, требуются не малые усилия. В стиле сообразности дела обстоят проще. Может быть, потом придёт и прощение. Если же нет, то у него останутся вопросы.